Каждое утро он приходил в этот кабинет, а иногда просто не уходил из него, спал прямо здесь, на диване, укрывшись форменным плащом, хотя жил теперь в 5 минутах ходьбы от наркомата на улице Лай. Комнату свою не взлюбил сразу. Она была сурой, мрачной. Единственное окно выходило в старый полуразрушенный двор, а в нескольких метрах была щербатая стена соседнего дома. Солнце почти никогда не заглядывало сюда. Чтобы попасть к себе в комнату, ему приходилось подниматься по дряклой, визжащей лестнице. Каждый шаг отсчитывался пронзительным, грызущим нервы скрипом. Звук этот наполнял старый дом, и эхом отдавалось недовольное ворчание соседей. Дом за много лет накрепко пропах торфяным брикетом, керосином, жареной рыбой. Так же точно пахло в доме, в котором Эвольд провёл своё детство. Отец регулярно после каждой забастовки терял работу, и они жили голодные и бедно. С тех пор эти запахи навсегда врезались в память как запахи нужды. Он не любил свою комнату, не любил старую мебель, подпорченную жучком, потерявшую цвет, на которой закоменел сероватый пыльный налёт. Только две вещи радовали его: письменный стол, ярко-жёлтый, словно пахнущий деревом, и бронзовая настольная лампа с зеленым колпаком. Как они попали в эту комнату, неизвестно. Видимо, прежний жилет с неведомыми путями раздобыл эти прекрасные вещи в одной из брошенных квартир. А их было много в те дни. Громадные, гулкие и пустые. Они остались в городе как память о бывших хозяевах. И о тех, кто посещал богатые магазины на улице Харео. любил посидеть в баре, разрушенной бомбёжкой гостиницы Золотой лев. Город жил странной двойной жизнью, годами сложившиеся отношения старой буржуазной республики, образ жизни, а главное, образ мысли определённого круга людей создавали необыкновенные трудности в работе. Город был полон бывшими чиновниками правительства, пятца и директории Мяя, биржевыми жучками, бывшими владельцами кафе, мебельных фабрик, рыболовецких судов. Они по-прежнему собирались в ресторане Дюн Норт, по-прежнему гуляли по улицам Харео и Виру. Для них по-прежнему в ресторане в Пирите зажигали свечи по четвергам. Они приезжали на своих машинах, и вновь площадка перед рестораном была забита Мерседесами, BMW, ДКВ, Адлерами и Штеграми. В зале ресторана играла музыка, пахла дорогим табаком и английским одеколоном. Но эти люди, старавшиеся в новом найти островок старого, в принципе были не опасны. Не опасны были их брюзжания, двусмысленность тостов. Те, кого приходилось искать Эвальду, не ездили в Пирита и не сидели в Дю Норт. Их можно было увидеть в кафе Каякос, у клуба моряков, в маленьких пивных и закусочных, обильно разбросанных по городу. А город этот всего 1 год был советским. Новая жизнь, не успев укрепиться в Таллине, уступила место фашистской оккупации. И вновь, как с глубины ручья, по которому прошагали солдатские сапоги, поднялась на поверхность муть и тина. Таллин стал городом контрастов: нищета и роскошь, середины не было, а вслед за нищетой, словно сестра, шла преступность. Немцам было некогда А местная полиция не справлялась. Осенью 44-го части советских войск освободили столицу республики, и сразу же в городе начали действовать советские законы. Но аппарат республиканского НКВД был невелик, не хватало опытных работников. К тому же ещё шла война. А накипь, поднявшаяся в годы фашистской оккупации, была необыкновенно прочной. Кроме того, в лесах действовали банды буржуазных националистов, крепко спаянные с уголовным миром. Начальник ОББ весёлый молодой подполковник Соснин, приехавший из Москвы на усиление, сказал Эвальду: "У вас, палим, есть все данные для нашей работы. Образование, опыт, фронтовая закалка. Вам надо изучить местные условия. Мне кажется, что ваш предшественник, правда, о покойниках плохо не говорят". расценивал банду Юханссона как нечто оторванное, самостоятельное. Борясь с ней, он не всегда понимал, что Юханссон не просто уголовник, а прежде всего КР. Следовательно, и связи его необходимо искать не только на хуторах, в волости и уезде, но и здесь, в Таллине. Соснин встал, прошёлся по кабинету. Эвальду нравился Соснин. Этот человек словно родился в синей гимнастёрке с серебряными погонами. Форма на подполковнике сидела словно влитая, с особой элегантностью и шикарством. Несколько раз Авольт видел начальника в штатском и всегда удивлялся его умению носить костюм. Сняв форму, Игорь Соснин сразу же становился похожим на завсегдатая модного ресторана. "Умейте одеваться", часто говорил подполковник своим сотрудникам. "Надев штатское, вы ничем не должны отличаться от людей окружающих вас". Эвальд, да с начальником отдела сложились почти дружеские отношения. Они оба, в общем-то, были москвичами. Часто вечерами говорили о Москве, и потому с какой любовью Игорь Соснин вспоминал родной город, Эвальд понимал, как трудно ему жить в Таллине. Понимаете, Эвальд, мне нравится ваш город. Готика из бойниц башен на тебя смотрят века. Внизу черепица крыш, трубы, дымки, трубачист, как в сказках Андерсена, прелестно. Словно открытка рождественская. И всё же домой страшно тянет. В Замоскворечье сейчас тишина, дома будто сонные, пух топалины и запах, чудный запах московского лета. Скучаю по полянке, Ардынке, Арбату. Эвольд понимал его. Он тоже скучал по Москве. Но живя там, он с необычайной остротой переживал свою разлуку с Сталиным. Так уж случилось, что детство он провёл здесь, а юность в Москве. И у него теперь было два родных города. Ну, хватит лирики. Воспоминания мы предадимся чуть позже. Вот материалы о бандгруппе Юхансена. Соснин хлопнул ладонью по трём толстым томам. «Вчера его люди в пяти километрах от уездного центра напали на машину наркомата финансов. Убит шофер, старший инспектор наркомата и двое инкассаторов. Машина разграблена, бандиты унесли 70 тысяч наличных денег. Купюры новые, по 30 рублей и на 300 тысяч облигаций». Соснин замолчал, побарабанил пальцами Постову. «Ваше мнение, Эвальд?» «Мне пока трудно сказать, Игорь Дмитриевич, но я бы хотел видеть маршрут движения». «Прошу!» Соснин подошел к карте республики. «Вот, смотрите!» Карандаш на секунду задержался у черного пятна с надписью «Таллин» и заскользил на север. «Здесь!» Пунктир дороги охватил зеленые, похожие на облака пятна. Лес. Эвальд на секунду представил себе подступившие к пыльной дороге деревья, перевернутую машину, трупы людей. Ему даже показалось, что он чувствует кисловатый запах пороха, заглушающий смолистый аромат леса. Они где-нибудь останавливались? Нет. Значит, кто-то здесь в Талине знал маршрут и предупредил бандитов. Логично. Вы делаете успехи, Эвольд. Если так пойдёт, то мы ещё наплачимся под вашим началом. Вам прибалтам свойственен педантизм и усердие. Так вот что, милый Эвольд Альфредович, Пока вы здесь ещё мой подчинённый, берите дело банд группы Йохансена и внимательно изучите. В дальнейшем вы будете вести его. Через 2 дня представьте мне план опер мероприятий.